Почему Дахи молчала? Всё вокруг наполнилось лучезарным светом. Мне впервые довелось увидеть такое яркое сияние. Равнина, всегда наполненная густым туманом с сырым воздухом или суровым смертельным холодом, сейчас казалась умиротворенной, словно после длинной зимы наступила весна. Скрюченная от холода тело медленно распрямлялось, освобождая от забот душу. Раньше я даже не догадывался, что свет и тепло являются такой благодатью. «Ой, что же делать? Я только сейчас вспомнила!» — раздался отчаянный вскрик почти все время молчавшей Дохи. Он был таким громким, что я, погруженный в мысли о предстоящем разговоре с моченом, вздрогнул от неожиданности. «Нужно было написать письмо в фан-клуб». «А я совсем забыла». Тьфу ты, не знаю, что там за письмо. Скорее всего, оно будет адресовано фанатам. У фан-клуба «Дохи» есть почтовый ящик, куда фанаты присылали сотни писем в день, длинных и коротких, предназначенных для их кумира. Сама «Дохи» писала фанатам раз в семь 10 дней. В момент, когда она выкладывала письмо, происходило нечто. В одночасье под ним появлялось несколько сотен комментариев. «Ух ты! Первый! Дохи, люблю тебя! Будь здорова!» «Дохи, хорошо питайся, чтобы хорошо петь! Будь здорова!» Начиная с таких посланий и заканчивая следующими. «Любимая, любовь моя! Дохи, ты самая-самая!» со всевозможными вариациями игривых или умилительных обращений и смайликов. А вот письма самой Дахи ничего особенного из себя не представляли. Да в них и содержания особого не было. Просто слова благодарности поклонникам за поддержку и любовь. Я никогда не понимал, почему от этих писем народ так сходит с ума. «Я обязательно должна сказать...» Лицо Дахи, словно покрытое синяками, исказилось от сожаления. Ее и без того изменившаяся внешность выглядела сейчас настолько безобразно, что смотреть на это было невозможно. Интересно, сделала бы Дахита тот роковой выбор 12 июня, если бы знала, как изменится ее облик после смерти? Как хорошо, что здесь нет зеркал. Представляю ее отчаяние, если бы она увидела свое лицо. Что сказать? Честно говоря, меня это не очень интересовало. Но от вида Дахи в глубине моей души всколыхнулась жалость, и я попытался поддержать разговор. «Секрет», — отрезала она. «Ну и хорошо, что секрет. А то я уже слегка забеспокоился. Вдруг она начнет долго говорить и отвлекать меня, не давая сосредоточиться на моих мыслях». «Фу, что за вонь!» Дахи шумно принюхивалась к пиджаку Джиндо, в который еще совсем недавно куталась. Сейчас он изрядно помялся и промок от дождя и тумана. «Тебе ж благодаря ему было не так холодно». Она нахмурилась и, сняв с себя пиджак, потрясла его, подставляя солнечным лучам. От здешнего холода нельзя спастись одеждой или одеялом. Даже в самой теплой одежде или под самым толстым одеялом будет все так же холодно. Думаю, что это правда, ведь Мочон так сказал. «Правда? Что правда? Что я слышала это от Мачоно? Или что одежда и одеяло бесполезны?» «И то и другое», — кивнул я. Дахи с такой силой швырнула на землю пиджак, что мне стало неловко. Пусть он не мог спасти ее от холода, но он хотя бы согревал ее морально. «Ну и стерва, неблагодарная тварь!» Затем она сняла с себя мои носки. «Не хочешь надеть?» — спросила мерзкая девчонка. Я покачал головой. Теперь она отшвырнула и носки. Ее тонкая развивающаяся одежда быстро просохла под теплыми солнечными лучами. И вот и мы, и окружающий мир вновь стали сухими. «Эх, надо было обязательно написать то письмо!» — снова громко вздохнула Дахи. «Что за письмо?» спросил я после недолгих колебаний. «Секрет? Попробуй угадать, если тебе так интересно. Хочешь, сыграем в двадцать подсказок?» «Я в такое не играю». «Нудная игра», ответ в которой нужно искать с помощью связанных между собой подсказок, словно очищая луковицу, была не в моем вкусе. И самое главное, ответ меня на самом деле не интересовал. «Первая подсказка несъедобная». «Я не играю», — буркнул я, отсаживаясь от нее подальше. Я хотел снова сосредоточиться на своих мыслях, но тут кое-что вспомнил. Кым? Джон Хо? Почему ни Дохи, ни Джон Хо ни единым словом не пролили свет на истину, на авторство слов в ее песнях, когда в виртуальном пространстве фан-клуба накалились нешуточные страсти между сторонниками и противниками? Фанаты и антифанаты виртуально грызлись, царапались и наносили друг другу раны из-за этой парочки. Можно задать вопрос? Первая подсказка несъедобная. Блин, достала. Какая она, оказывается, настырная. Я не про двадцать подсказок. Про слова твоих песен. Где, правда? Ведь многие говорили, что слова тебе писал Ким Джон Хо. И доказательства были. «Тебя это тоже так сильно интересовало?» — с усмешкой спросила Дахи, глядя в пустоту. «Нет, не очень. Просто вспомнил, потому что ты все ноешь про какое-то письмо для фан-клуба». «Ты ведь тоже член моего фан-клуба. Значит, интересуешься. Если тебе интересно, так и скажи». «Ну и зануда. Говорят же, ей неинтересно». Другая успокоилась бы, а этой надо, чтобы все было по ней. Дохи сильно заблуждается, что все члены фан-клуба безоговорочно любят ее, интересуются и безрассудно восторгаются ею. Я хотел сказать, что это совсем не так, но передумал. Это сейчас не важно. Дохи умерла. Теперь это совсем-совсем не важно. Хватит, не говори, мне не интересно я снова отодвинулся от нее. Черное облако, появившееся на горизонте, стало медленно подбираться к нам. По мере приближения оно расплылось и превратилось в черный туман. Как только он поравнялся спутниками, резко похолодало, а свет вокруг стал тусклым. «Ой, а куда делась одежда?» Дахи принялась испуганно искать пиджак. Он исчез самым удивительным образом. Ведь она отшвырнула его совсем недалеко. — Ильхо, ты не видел, куда делась одежда? — Откуда я знаю? — Ох, что же делать, становится холодно. Я сказал ей, что искать пиджак нет смысла. Но она продолжала. Затем, отчаявшись, медленно подобрала и надела носки. Тем временем черный туман накрыл нас с головой, подул студеный ветер. В тот миг из тумана показалась рука Джиндо, которая схватила меня за локоть. Он сразу начал с главного. «Дождись, пока рассеется туман, и сходи к Мачону, Сообщи ему просьбы, о которых я говорил в прошлый раз. Прояви твердость и покажи, что не собираешься идти на уступки, если он не выполнит наши условия. Не вздумай дать слабину. У тебя должно быть выражение лица человека, не согласного на компромисс». Я много думал, но другого выхода не нашел. Нужно настаивать на нашей правоте. Это оптимальный способ добиться цели. Внуши ему, что у него нет другого выбора, кроме как принять наши условия, если он не хочет испортить свою репутацию. Думаете, он выслушает наши требования? Я засомневался в успешности этой интриги. Хоть у меня и есть компромат на мочёна но надавить на него будет нелегко. Честно говоря, я ожидал от Джиндо более эффективной стратегии и потому был слегка разочарован. «Сначала попробуй договориться. Если не получится, тогда придется снова что-то придумать вместе. У нас мало времени, нужно действовать по ситуации, ты понял меня?» продолжал гнуть свою линию Джиндо. «Понять-то я понял, просто не уверен в себе». «Кстати, вы говорили про три условия, но третье пока не озвучили. Первое — пропустить всех путников дальше, независимо от результатов кастинга. Второе — отправить тебя домой. Третье — исключить дахи из числа путников, идущих дальше». «Что?» — я не поверил своим ушам. «Исключить дахи из числа путников, идущих дальше». «Почему?» «Сейчас не могу открыть причину. Я расскажу тебе попозже». «Дяденька, у вас плохие отношения с ней. Вы знакомы?» Исключить Дахи из числа остальных путников означает одно — она останется здесь. Джиндо прекрасно осознает, насколько ужасно остаться одному в таком месте. А ведь он симпатизировал ей. Ради нее даже снял с себя пиджак во время смертельного холода. Не каждый сможет сделать это в таких невыносимых условиях. Что на него нашло? Я хотел спросить, но черный туман начал быстро рассеиваться.